Глава 27 Я оказалась права. Слухи о неподобающем, распутном, как выразились некоторые кумушки, поведении Ингрид довольно быстро достигли столицы, ну и дошли до жениха самой Ингрид. Оскорбившись подобным поведением, он разорвал помолвку. И, конечно же, батюшка пришел порталом в поместье разбираться с Ингрид. Она, не ожидая ничего подобного, Не веря, что ее жених сможет поступить с ней таким образом, теперь находилась в состоянии глубокого эмоционального потрясения и отчаяния. Ее глаза были полны слез, лицо покраснело от плача, а голос дрожал от волнения и горя. Она чувствовала себя униженной и опозоренной. Ее сердце было разбито из-за разрыва помолвки с любимым человеком. Ингрид была охвачена чувством вины и сожаления за свои поступки, которые привели к такому исходу. Ее мысли были спутаны, она не могла понять, как все это произошло и почему ее поведение оказалось столь неподобающим. В ее душе царил хаос, и она отчаянно пыталась объяснить и оправдать себя перед отцом, надеясь на его понимание и прощение. Она рыдала, доказывая, что любит жениха, что вела себя непонятно по какой причине, что горько сожалеет о произошедшем, что у нее и в мыслях не было бросаться на незнакомых мужчин. И прочее, прочее, прочее. Батюшка слушал, хмурился все сильнее и сильнее. Затем велел Ингрид собираться и через некоторое время ушел вместе с ней порталом в столицу. Мы с матушкой остались вдвоем в поместье. Не сказать, чтобы она особо расстроилась. Ингрид действительно в последнее время была просто несносна, заявила она безапелляционным тоном. И я не удивлюсь, если Людвиг откажется ее прощать. Я только плечами пожала. Мне было глубоко все равно, как дальше сложится отношения Ингрид и того Людвига, которого я ни разу в жизни не видела. Хотя каюсь. Где-то в самых темных уголках моей души я ощущала злорадство, похожее на то, которое испытывала Ингрид в саду во время Ортиса. Тогда она была довольна своим кавалером, которого без проблем делила с тремя другими девицами. Теперь же довольна была уже я. Бумерангом, вернувшимся к Ингрид. Высокие! Высокие отношения. Фраза из кинофильма «Покровские ворота». Проворчала я про себя, осознав, что именно ощущаю. Как ни странно, Ричард пока не появлялся, но до отъезда Ингрид ни разу после него. Возможно, снова затаился, а, возможно, был чем-то занят. Чем именно, я узнала довольно скоро. Через две недели после празднования Ортиса и неделю после отъезда Ингрид Ричард все же заявился к нам в поместье. И не один. «Лорта Сандра, к вам гости. Ваша матушка приказала вам нарядиться и спускаться в гостиную». Однажды утром, через час после завтрака, протрещала лиси с порога, влетев как ураган в мою спальню. Я оторвалась от очередной книги, которую читала с самого утра, внимательно посмотрела на запухавшуюся лиси и спросила. «Сколько их?» «Трое, лорта Сандра». «Да». «А вот это уже интересно. Ну и кто же там пожаловал на мою голову?» Я переоделась в легкое летнее платьице. Благо, последние дни на улице установилась настоящая жара. И вышла из спальни. Желтый цвет наряда подчеркивал мою легкомысленность. А длина до середины икры. неофициальность стиль общения с кем бы то ни было. В столице подобное платье не прошло бы проверку этикетом. Но здесь, в глухой провинции, я могла позволить себе пошалить. «Я не стала ни краситься, ни надевать на себя украшения. Вот еще. Я никого не ждала. Раз гости пожаловали без приглашения, значит, я имею полное право встретить их, одетые по-домашнему. Не понравится мой вид? Их проблемы. В следующий раз будут сообщать о планируемом визите заранее». С подобными боевыми мыслями я обула туфли под цвет платья на невысоком каблуке, затянула волосы в конский хвост, первый подвернувшийся под руку резинкой, и решительно вышла из спальни. По коридору я шла гадая, кого именно собираюсь поразить своей красотой. Однозначно очередной жених явился. Денег батюшкиных захотел. Довольно скоро я уже перешагивала порог гостиной. Матушка сидела там в компании двоих мужчин и одной женщины. Все трое находились ко мне спиной. А вот матушка — лицом. Надо отдать ей должное. Она даже не вздрогнула, увидев меня сказался придворный опыт. Она улыбалась, по-доброму, почти что нежно, и ласковым тоном, грозящим несерьезными головомойками в будущем, произнесла. «А вот и Сандра». Народ обернулся. Для этого им пришлось встать со своих мест. Но это того стоило. Изумление на их лицах порадовало мою гордыню. Значит, не разучилась я еще радовать своим внешним видом гостей. «Набита рука», можно сказать. Правда, сами гости мне не понравились. И едва я их увидела, как нехорошее предчувствие вползло ядовитой змеей в мое сердце. Ричард. С возрастными мужчиной и женщиной, как две капли воды, похожими на него. Родители? Сватовство, что ли? Милый, тебе правда жить надоело? Я же устрою тебе веселую жизнь. Собственное имя забудешь. Добрый день. Я мило улыбнулась. Потрепухала ресничками, изображая глупышку, и присела в реверансе. «Проходи, милая, присаживайся». Матушка взглядом указала на кресло рядом с ней. «Да как скажете, могу и присесть. Все равно мне, похоже, отбиваться от одного дурного жениха. Ну и его родители, конечно же. Нет, но это додуматься надо было, явиться сюда свататься».